глава двадцать первая дэйми тебе следует протереть стену потом я провожу тебя в клетке там нужно прибраться брэдли нагнулся и подхватив меня подмышки поставил на ноги послушай что я скажу отсюда нет выхода хотя один есть сделать так чтобы тебе не причинили вреда он продолжал держать меня за плечи ладно Тогда скажи, как это сделать. Добиться, чтобы тебя выбрали. Выбрали? В смысле? Ну, стать избранницей. Избранницей? О чём это он? Я стояла, уставившись в окно, а в мозгу метались тысячи вопросов. Женщина на кушетке ни разу не шевельнулась. Подойдя ближе, я прижала ладони к стеклу. Надо ей помочь. Надо спасти несчастную. Почему она там? деми она дала согласие. девочки в клетках это звучит жутковато, однако все не так плохо. Каждая из них подписала договорное экспериментальное исследование. Все женщины за стеклом — пациентки психиатра Декера-Стерлинга, старого друга доктора Айвори, которым не помог курс лечения. Здесь они проходят реабилитацию в рамках эксперимента Айвори. Я не поверила услышанному. Не хотела верить, не могла. Значит, они подписались на то, чтобы называться девочками в клетках и сидеть в стеклянной камере? Стиснув зубы, я покачала головой и похолодела, вспомнив о машинке для попкорна в углу у окна. Погоди. Доктор наблюдает за ними, закусывая попкорном? «Ну да. Слушай, с меня хватит. Мне плевать, что они там подписали. Пошло оно всё в задницу!» Взвизгнув, я налегла на дверь. Сердце прыгало в груди так, что казалось, вот-вот выскочит наружу. Дверь не открывалась ни в какую. Ни ручки, ни ключа. Отсюда не выберешься. Ловушка захлопнулась. «Брэдли, я задыхаюсь!» Я захрипела, схватившись руками за горло, судорожно пытаясь втянуть в лёгкий воздух. Холодные руки взяли меня за плечи и развернули спиной к двери. Я беспомощно разевала рот, не в силах произнести ни звука. В глазах помутилась от страха. «Сейчас я сосчитаю до трёх, после чего ты глубоко вдохнёшь и успокоишься. Если будешь психовать, долго не протянешь», — процедил сквозь зубы Брэдли. Я заплакала, но не от злости или горя. Так плачут побеждённые, осознав, что больше им ничего не светит шмыгнула носом, пытаясь сделать вдох. Однако ничего не вышло. Заглотила воздух ртом, сколько могла, и, рыдая, прижалась к груди Брэдли. «Это ужасно неправильно!» — всхлипывала я. «Дыми, всё будет хорошо, всё наладится. Просто играй по их правилам. Станешь избранницей, и тогда... Тогда ты сможешь отсюда выйти». «Они убили Мишу!» «Сегодня в саду меня встретила другая девушка!» «Разве Миша не была избранницей?» — хлюпала я, не обращая внимания, что намочила дорогой костюм Брэдли. «Нет, не была. Они ждали тебя. Просто прикинься, будто чувствуешь себя членом семьи. Делай, как тебе говорят, и не расклеивайся. Ждали меня? А ты? Как ты попал в Айвори Хаус? Давно ты здесь?» «Тринадцать лет». Я преступник, угодивший в ту же ловушку, что и ты. Заманчивые обещание безопасного места для проживания и стабильной работы. Айвори знают, что я им предан и никогда не сбегу. Они держат меня на крючке, и уверенный я с него не сорвусь. «Твою мать! Это ужасно! Брэдли, я не смогу притворяться! Я боюсь! Правда, боюсь!» Я вздрогнула всем телом и отстранилась. «Страх — это естественная реакция. Сила заключается в осознанном решении. Вот и сделай выбор, который позволит тебе сохранить жизнь». Он встряхнул меня, словно надеясь вывести таким образом из панического состояния. Я напряглась, стараясь взять себя в руки. «Скажи, о чём ты всегда мечтала?» Похоже, Брэдли пытался меня переключить. «Когда была маленькой, хотела Найк». Нашла на помойке потрёпанные кроссовки в дырках и нарисовала на них фломастером фирменную галочку. Пожала плечами я. Между нами повисло долгое молчание. Затем Брэдли посмотрел на меня с жалостью, нахмурился. «М-да, печально. Кстати, я нашёл в мусорке этот буклет. Подумал, может, твой?» Он протянул мне измятую брошюрку о жилом комплексе «Билтмор», и я разинула рот забрав её, покачала головой и кинула обратно в мусорное ведро. «Уже не нужно. По-моему, я оказалась вместе ничуть не хуже». Брэдли откашлялся. «Дыми, без мечты нельзя». «Знаешь, девушки вроде меня ни о чём не мечтают. Мечты, и они ведь для тех, кто способен их осуществить. А вот кошмары... Кошмары нам обеспечены». Брэдли моргнул и встряхнулся. Ладно, задёрни шторы, вытри пыль со стола из полок и со стены. «Из чего она сделана? Никогда не видела ничего подобного. Она такая бугристая и...» «Тебе это ни к чему, да ты, честно говоря, и не захочешь услышать ответ. Просто вытри с неё пыль». Процедил он и сунул мне в лицо тряпку. Страх наконец ушёл, зато вместо него появился гнев. «Ну почему я родилась неподсчастливой звездой? Почему у меня никогда не было шанса на полноценную жизнь? Почему каждый, кого я знала, старался причинить мне вред? Ну, кроме одного человека». Схватив тряпку, я мазнула ею по идеально уложенным волосам Брэдли, и он изумлённо разинул рот. «Какого чёрта?» «Отойди, Брэдли. Не мешай убираться». Оттолкнув его, я прошла за стол и ещё раз бросила взгляд на лежащую в белой комнате женщину. Надо её оттуда вытащить. Спасу несчастную и сбегу с ней из Айвори Хауса. Раньше мне уже приходилось спасаться бегством. И ничего, выжила. Почему не попробовать ещё раз? Я принялась протирать странную стену, тщательно проходя каждый выступ. Присмотревшись, вдруг замерла заметив небольшие характерные углубления и выпуклости. Провела по ним пальцем, и у меня перехватило дыхание. Вроде бы не дерево. Неужели? «Это человеческие кости, мисс Рао. Если не перестанешь играть в Нэнси Дрю, твои окажутся там же», — тихо сказал Брэдли. Я выдохнула и съежилась, вытирая стекающие по щекам слезы. Обхватила дрожащими пальцами пластиковый держатель для тряпки, почувствовав, как по пищеводу поднимается кислое содержимое желудка. Зажав руками, рот бросилась к тележке и, нагнувшись над мусорным ведром, давила пальцем на корень языка, пока не хлынул поток рвоты. «Нет!» — заскулила я в промежутке между судорожными позывами и, сев на холодный пол, разрыдалась в голос. «Брэдли, ты свободен». Знакомый голос, от которого, слава богу, не пробивала невольная дрожь, заставил меня поднять голову. «Господи, еще не хватало!» Посреди комнаты стоял Конрад Айвори в светло-кремовом костюме, словно сошел с подиума. Я же, дура, сидела на полу в кабинете его папаши, перемазанной облевотиной. За спиной стена из человеческих костей и окно, за которым лежит пленница. Просто класс! Хуже всего то, что симпатичный молодой человек передо мной. Скорее всего, такой же псих, как и остальные обитатели дома. Я не хотела, чтобы Брэдли уходил. Боялась остаться один на один с членом чокнутой семейки. Он оглянулся на меня через плечо, заложив руку за спину и, поджав губы, покачал головой. Стеклянная дверь открылась, и Брэдли исчез в коридоре. Не вставая с пола, я отползла как можно дальше, вытирая рот тыльной стороной ладони. «Не подходите! Вы тут все ненормальные! По каждому из вас тюрьма плачет! Как вы могли в этом участвовать? Что?» Я содрогнулась, когда Конрад присел рядом на корточки и заглянул мне в глаза. «Дэми, тебе очень повезло! За камерами следил я, а не отец с матерью. Быстро поднимайся, бери чертову швабру и выполняй поручение». Протираешь пыль и живёшь дальше. Всё просто. Я хочу, чтобы ты мне доверяла. Конрад говорил тихо и ласково, в отличие от Брэдли. Сердце потихоньку перестало колотиться, и я, кое-что поняв, склонила голову к плечу и недоверчиво прищурилась. «Так у вас глаза не зелёные, а карие?» Он поднёс руку к лицу, резко отвернулся и пробормотал. «Вот дьявол!» «Зачем вы носите зелёные контактные линзы?» У меня вновь перехватило дыхание. По рукам побежали мурашки, как будто началась аллергическая реакция, и я невольно зачесалась, отползла вплотную к окну, уперлась в него спиной и застыла изумлённо, глядя на Конрада сквозь слёзы. Он сощурился, уставившись внутрь стеклянной клетки. деми прошу тебя, не оборачивайся. Известная ведь история, когда тебе говорят не лезть в терновый куст — ты обязательно туда полезешь, даже если до того и не собиралась». Естественно, я обернулась, даже не дослушав Конрада, и оглушила себя собственным криком. Женщины на кушетке не было. Она стояла прямо у разделяющего нас стекла, прижав к нему обе ладони, и улыбалась мне.